Глава первая. Нарн. Эльф и дикая охота. Ночью все кошки серые, ночью все эльфы прекрасны. Народная мудрость. Эльфа звали странным для людского слуха именем Ирдис Эвалё, впрочем, как раз вполне обычным среди его расы. Опустившись на колени, он быстро, раз за разом, зачерпывал пригоршнями воды из родника, торопливо подносил карту и жадно пил, совсем забыв о приличиях. Он пил и никак не мог напиться. По тонкому лицу стекал пот, вещь для перворожденного вообще слыханная. Колчан, за спиной, покрытый зелеными и бурыми разводами, опустил на три четверти — Оперения оставшихся стрел были перемазаны грязью и кровью. На боку эльфа болтались пустые ножны. Сломавшийся меч давно пришлось бросить. Уцелел лишь кинжал за глянищем правого сапога. Погоня как будто отстала. Отстала только сейчас, хотя слова «в лесу за эльфом гнаться». Давно уже с успехом заменили поговорку «ищи ветра в поле». Зеленая куртка Ирдиса, на которой обычно росли живые трава и цветы, вся покрылась коричневыми дымящимися пятнами. Вместо стеблей и лепестков там остался только пепел. Вокруг него расстилался Нарн, родной, привычный, знакомый до мелочей Нарн, которым эльф, если нужно, мог в одиночку управиться с целой сотней людских панцирников Не побоялся бы схватиться с десятком магов, устоял бы даже против пары-тройки горных огров или троллей, не применяя ни ловушек, ни волшебства. Но на сей раз он мог только бежать. Бежать, что было сил, надеясь лишь на помощь сородичей, да на магическую мощь потаенных камней священных мест темных эльфов Нарна, средоточие силы их чародеев мало в чем уступавших заносчивым выпускникам знаменитой Академии в Ордосе. Эволю был тертым и опытным трапером. Не раз хаживал через гест людские владения, в вечные лесы даже дальше. Его стрелы помнили просторы замекамских степей, сапоги топтали весенние разнотравья цветущих тундр, Случалось ему бывать и в самом сердце железных гор. Случалось брести под палящим саладорским солнцем. Один раз судьба странствующего эльфа занесла его даже в ближний Кинт, где он, правда, недолго, служил султану в передовых пограничных отрядах, прославившись там как непревзойденный лучник. Словом, он едва ли испугался бы даже кого-то из неупокоенных, Но на сей раз ему противостояли отнюдь не они. И эльф, чья память хранила подробности сотен стычек, больших и малых, кто сражался на всех берегах вокруг моря надежд и моря призраков, на сей раз не знал ответа. Этот страх был совершенно новым. Никто не знал, как с ним бороться, после того, как обычные мечи и стрелы оказались бессильны. Эльфы Нарна собирали дань с мелких людских поселений вдоль края мрачного леса, там, где болота расступались и на невысоких холмах за недлинное северное лето успевали вызреть рожь с ячменем. Люди платили охотно. Защита эльфов сплошь и рядом оказывалась куда надежнее баронского и герцогского покровительства, а на церковные проклятия лесовики давно махнули рукой. Да, собственно говоря, мало кто из них и принадлежал к истинно верующим. В сумрачном Нарне нашли свой приют остатки многих ересей, огнем и кровью выкорчеванных в Империи, Семиградии, Эгесте, Аркине, Микампе. Еретикам эльф оказались куда ближе своих собственных братьев по расе. «Петухи — одна из лесных деревенек». Семь дворов доводяная мельница на быстрой лесной речушке стала первой жертвой. Прибывшие гоблины-погонщики, коим вменялось в обязанность забрать у землепашцев предназначенный к продаже хлеб, не нашли в селении ничего живого, только пятна высохшей крови, да видимые для эльфов застывшие смертные тени. Над теми местами, где людей настигла гибель, Не осталось ни обглоданных костей, ни скорбящих душ. Враги пожрали и уволокли все, и плоть, и то, что превыше ее. Темные эльфы встревожились. Они привыкли отвечать ударом на удар. Их ратий страшился даже император Эбина. Но они отличались также и осторожностью. Из зачарованного сердца Нарна, того самого места, о котором другие эльфы, именующие себя светлыми или еще летними, в противовес темным, прозываемым также эльфами зимы, говорили не иначе, как с ужасом, отвращением и содроганием, и сердца Нарна по одному-двое границам отправились разведчики. Одним из таких и был Ирдис Ивалё. и Валё именно ему выпало столкнуться лицом к лицу с неведомой угрозой. Он вступил в бой и не устоял, пришлось бежать. Причем погоня следовала за ним неотступно, и густое тяжкое марево чужой магии не давало эльфу даже передать весть сородичам. Его гнали на север и одновременно оттесняли к горам. Эльфы славятся неутомимостью бега, тем более Валё был в родных краях, где он знал каждый куст, овраг или тропку, Ему удавалось не подпускать преследователей особенно близко, но и оторваться от них он не мог. Железные горы, северный предел Нарна неумолимо приближались, и эльфу оставалось лишь утешать себя тем, что он увел врагов за собой и тем самым, возможно, спас жизнь ни одному сородищу. Однако даже Ирдис, эльф-странник, разведчик, выносливый, точно взламывающая камни трава, не выдержал этой безумной гонки. Силы начали покидать его, он переставал чувствовать уже и сердце родного леса, чего с ним не случалось даже в далеком Кинте. И вот он жадно пил, не заботясь об изяществе движений и элегантности позы, пил — Словно дикий зверь, потому что, подобно тому же зверю, ощущал погоню у себя за плечами. Хрипло вздохнув, эльф заставил себя оторваться от воды. Поправив колчан, он перемахнул на другой берег ручейка. Прыжок вышел тяжелым, натужным, совсем не похожим на его всегдашнее легкое, почти невесомое движение. Бежать, бежать, снова бежать, надеясь, что на сей раз ему удастся опередить погоню, и он окажется у потаённого камня раньше преследователей. Пока что им вполне успешно удавалось отрезать ему дорогу к нему. «Эрх сказали ему с кустов, вроде как даже с насмешкой. Эльф замер. Руки сами тянули стрелу из колчана, сами набрасывали ее на тетиво. Руки... Они отказывались понимать, что все это более чем бесполезно. «Урррр!» — донеслось с другой стороны. Эльфу не требовалось поворачиваться. Он и так умел видеть всё вокруг себя, недовольствуясь обычным зрением. Не дрогнула ни одна веточка, не хрустнул ни один сучок. Враги надвигались бесшумно. Голос они подали, лишь желая показать жертве. Они пришли. Они настигли его. Неужто вся погоня уже здесь? Нет, кажется, нет. Эльф не чувствовал сомкнувшейся петли. Похоже, против него оказалось всего две твари. Правда, и этого достаточно. Белая стрела мелькнула в воздухе. Эльф не промахнулся. Он не промахнулся ни разу и до этого, без всякого результата. Он мог утыкать врага стрелами точно ежа, однако это бы лишь немного задержало преследователей. Рычание стало яростным. Враг приходил в бешенство не от боли. Эльф подозревал, что никто в этой чудовищной погоне вообще не чувствовал боли от того, что ему кто-то посмел оказать сопротивление. И сделал обманное движение, надеясь прорваться мимо засевших в кустах чудищ. Однако те, похоже, за время охоты тоже кое-чему научились. Они кинулись на него с двух сторон, словно только этого и ждали. Волна ледяного холода накрыла эльфа. Неодолимая сила сшибла с ног, он покатился по земле, так и не выпустив из рук бесполезное сейчас оружие. «Встать! Встать! Сразиться и умереть!» Темные эльфы, эльфы зимы не сдаются, когда отступать некуда, значит, пришло время умирать. Доблестно сражавшиеся и не бросившие оружие, быть может, возродятся в иных лесах, в иных мирах, под другими солнцами, чтобы и там совершать вековечный круг жизни, сражаясь со смертью, до тех пор, пока тьма не смежет их глаза. Он ощутил бросок врага. Пульсирующее касание холодного трепещущего нечто ощутил ледяные незримые клыки с легкостью пронзившие его защиту защиту из чар нарна дрожь отчаяния кровь что останавливается в жилах обращаясь в ядовитый лед эльф закрыл глаза и на его увидел раскрывающиеся небеса и вершины деревьев готовых простереть над погибающим эльфом свои величественные раскидистые кроны. — Гегей, Гойда! хейя! Внезапно раздалось совсем рядом, и это ничуть не напоминало утробное бестелесное рычание преследователей. Холодное покрывало, уже окутавшее эльфа, внезапно лопнуло. Через прорехи хлынул обжигающий ливень. Небеса закрывались, извергая из своей утробы потоки пламенеющего дождя. Рычание в кустах сменилось неистовым воем, в котором, однако, чувствовалось куда больше разочарования, чем предвкушение добычи. Сошедший с небес огонь обращал в ничто холодную пелену. На смену предсмертному оцепенению приходила боль. Наверное, подобная той, какую испытывает младенец, выталкиваемый из теплого и ласкового материнского лона в большой мир, к жизни и неизбежной гибели в конце пути, ибо никто не бессмертен, ни эльфы, ни даже боги. Боль смяла и снесла защитные слои эльфийской магии, до последнего прикрывавшей самое естество перворожденного. Понимая, что на сей раз бороться бесполезно, эльф отдался безжалостно поволокшему его потоку. А потом до его сознания донеслись голоса. «Эх, мэтр, ну зачем нам возиться с этим <клев>, безнадежно дохлым эльфом?» <клев> «Поосторожнее в выражениях, сугутор Не забывай, что мы в Нарне». «Эх, мэтр, забудьте. Меня здесь все знают. Если я вижу дохлого эльфа, я так и говорю, и никто на меня не обижается. Потому что дохлый эльф да меня потаенные камни Нарна». Ничем не отличается от дохлого, к примеру, гнома, или орка, или человека. «Не замечал за тобой раньше такого неуважения к мертвым, Сугутор. «Хи-и, мэтр, о чем вы? Смерть нельзя уважать, она всего лишь жалкая грязная нищенка, клянчащее подаяние. В ней ее как следует!» — А когда наступит твой час, просто закрой глаза и уйди, не разговаривай с ней и не смотри в ее Буркова. Так говорят у нас в горах. — Не слыхал тебя такого, друг, гном? — Ты, друг Орк, от меня еще много чего не слыхал. Ну что, взрывать этого молодца нельзя. Придется тащить к потаенному камню, а камень это пока еще ищешь. Говорившие обращались друг к другу на причудливо искаженном людском диалекте империи Бин. «Странная компания», — успел подумать эльф. «Человек, гном и орк. Здесь, в нашем Нарне. Или это враги, сумели так хитро перекинуться?» «Стойте!» «Он приходит в себя», — внезапно и резко сказал человек, холодным сильным голосом. Гано поразился гном. «Крепкий какой! Я уж думал, все, отплыл свои леса искать!» Ирдис и сделал над собой поистине запредельные усилия и открыл глаза. Над ним склонились трое. Точно. Человек, гном и орк. В потрепанных грязных плащах гном и орк вооружены до зубов. Человек тоже носил меч у пояса, но при этом он опирался на длинный посох, явно посох мага с округлым янтарно-желтым каменным навершием, без всякой резьбы или эмблем. Посох был черным, и эльф от удивления на миг даже забыл про боль, попытавшись приподняться на локте. Его не занимал вопрос, что нужно темному магу в Нарнии. Эльфы этого края, как известно, сами прозывались темными. Куда более удивительно было другое, откуда здесь вообще взялся темный маг если о них уже давным-давно забыли в куда более мрачных, нежели на местах. Лежи смирно, — проворчал волшебник, откидывая капюшон, и тут эльф увидел, что чародей еще совсем молод. Правда, коротко стриженные волосы его успели стать белее снега. — Лежи и не дергайся. Не хватал тебе и впрямь помереть сейчас, после того, как мы отогнали ту парочку. — Какую пара... Голос Ирдиса и Валлё пресёкся. «И это уж тебе лучше знать, какую!» — мрачно пошутил чародей. «Да нельзя отвратную скажу я тебе!» «Вот именно!» — поддакнул гном. «Я аж Света Белого не извидел, едва их почуял!» Ирдиса не оскорбило фамильярность человека, хотя вообще тёмный эльф отличался гордостью и, честно говоря, недолюбливал людскую расу. «Несмотря на то, что провел среди людей немало времени». «Ты видел? Видел их?» — выдавил из себя эльф. Черный маг покачал головой. «Нет, и не думаю, что их кто-то вообще способен увидеть». «Я видел?» — оскорбился Ивалё. «Я стрелял! Я попадал!» «Ты стрелял и попадал в миражи, созданные твоим собственным страхом». — усмехнулся чародей. — Эти твари способны представиться кем угодно. Впрочем, кое-какой ущерб они от твоих стрел потерпели, иначе мы с тобой бы не разговаривали. — А откуда они? Маг досадливо дернул плечом. — Очевидно, это означало «не знаю». — А вот это у тебя, — спросить надо, — снова влез гном. Тебя не гнали, не нас. — Угоди, Сугутор. Орк протянул громадную лапу, тронул гнома за плечо. «Не стоит сейчас! Помолчи! Нарн как-никак!» «С... Сугутор?» Кирдис сдвинул брови, стараясь разглядеть лицо гнома. «Ты? Тот самый Сугутор?» «Тот самый!» — насмешливо поклонился гном. «Что с теперь? Мне нельзя больше переступать границы Нарна?» «Совет не принимал такого решения», — ответил Ивалео. Боль отступала, он вновь чувствовал магию потаённых камней. Это придавало уверенности. Гном Сугутор был известен в Нарне как отличный наёмник. Тёмные эльфы зачастую прибегали к оплаченным звонким серебром мечам, когда дело почиталось недостойным чести воина со знаком потаённых камней на груди. «Тогда, я думаю, здесь найдется местечко для меня и моих друзей!» Продолжал болтать гном. «Нарн ведь принимает изгоев, не правда ли?» «Если совет сочтет их полезным делу Нарна...» По инерции ответил Ирдис Эвалё давным-давно затверженной фразой. «Нарн давал убежище, но, конечно, далеко не всем...» Персональным врагам волшебницы Меганы, например, здесь делать было нечего. Даже владеющие силой потаенных камней не держали связываться с хозяйкой волшебного двора. Погоди, согутор вступил в разговор чародей. Рано говорить об убежище, почтенный. Не знаю твоего имени. Ирдисовале, почтенный Ирдисовале, мы действительно ищем убежище в Нарнии но сперва тех, кто преследовал тебя. Мы отогнали их, но не уничтожили, и почти ничего не видели. Но я не сомневаюсь, что это лишь малая часть какого-то враждебного сонма. Откуда он взялся и что он такой, я пока не понимаю. Но и того, что я почувствовал, вполне достаточно, чтобы сказать Нарну в большой опасности. Не знаю, какое чародейство сможет по-настоящему повредить этим тварям. Точнее, какой из стихийных. Тут же поправил сам себя волшебник. — Думаю, обо всем этом есть смысл поговорить с вашим советом. Ты можешь идти? Ты можешь отвести нас туда? Ирдис попытался подняться. Тело слушалось еще плохо. Но сила потаенных камней уже смывала боль, точно вода, засохшую грязь. — Я могу отвести вас к поляне ожидания. «Обычное дело. Ты хочешь вести нас в сердце Нарна с этой теплой компанией за плечами?» — неожиданно заговорил орк. Называвшие себя светлыми, эльфы давно и свирепо враждовали с орками. Темные из Нарна случалось, дрались с ними, потом мирились. Случалось орки Волчьих островов, охотники за добычей, появлялись в наемных отрядах Нарна. Темные свыклись с ними, даже, пожалуй, сжились, но не более. И уж, конечно, никогда бы не потерпели от орков никаких советов, равно как и вопросов. «Не стоит показывать сейчас свою гордость, эльф!» — холодно произнёс волшебник. И это несмотря на то, что лицо Ирдиса и Валё после слов орка осталось совершенно бесстрастным. Он был прав. Усилием воли Ирдис заставил гнев отступить. Мой спутник и друг Прат задал хороший вопрос. Глядя прямо в глаза эльфу, на что, кстати, отваживались немногие люди, проговорил черный маг. Я бы постарался ответить на него как можно серьезнее. Он слегка приподнял посох и разжал пальцы. Отполированная черная древко скользнула вниз — Острый конец вонзился в землю, и Валё услыхал сдавленное змеиное шипение. «Нас подслушивали», — заметил чародей. «Змей? Где?» — потешно подпрыгнул на одном месте гном. «Терпеть их не могу! Раздави ее, брат!» Волшебник медленно поднял посох... Ирдис ожидал увидеть нанизанное на остриё серочешуйчатое змеиное тело, но нет, наконечник посоха был пуст. И лишь холодное сероватое свечение, исходившее от него, свечение, пропитанное чарами гнили, распада и разрушения, яснее ясно сказала эльфу, что маг не промахнулся. Кто это был? вырвалось у Ирдиса. Я знаю об этом не больше тебя пожал плечами маг. Его спутники гном и орк уже давно стояли с оружием наголо. Некое магическое существо, правда, совершенно незнакомого мне вида. Мой посох ему не слишком понравился, однако же не убил и не изгнал из этого мира. Драка с такими может выйти жарко, особенно если эти создания навалятся все скопом. Тогда я в свою очередь должен задать тебе вопрос медленно проговорила Валлё, откидывая с олба слипшиеся волосы. «Они долго гнали меня. Я бежал, рассчитывая лишь на помощь нашей магии, магии Нарна. Или магии потаённых камней, если говорить прямо», — ввернул гном. Эльфу пришлось довольствоваться лишь гневным взглядом, который наглый гном предпочёл попросту не заметить. «Рассчитывая лишь на магию Нарна», — с нажимом произнес эльф. «И вопрос мой. Как ты думаешь, темный маг, Нарн сумеет их остановить? Или мне лучше увести тварей подальше от родных мест с тем, чтобы там...» Голос его неожиданно дрогнул. «Не надо поспешных решений», — заметил волшебник. «Ты опасаешься, эльф, что потаенные камни не смогут защитить тебя, а твои преследователи причинят им вред?» Эволю молча кивнул. «Я ничего не знаю о потаенных камнях», — признался некромант, — «и на твой вопрос ответить не смогу. Но замечу, что драться возле источника силы, неважно какого именно, мне будет гораздо легче. Решай, эльф, решай быстро». Поведешь ли нас на поляну ожидания или к одному из потаенных камней? Или же мы просто расстанемся тут, предоставив друг друга нашим собственным судьбам? Больше всего на свете эльфу хотелось сказать «Да, предоставим». Холодная сила волшебника его просто пугала. И, наверное, Ирди Савалё так бы и поступил, если бы с кустов не потянуло внезапно ледяным пронзающим холодом уже ставшим привычным для уставшего от непрерывной погони эльфа. «Решай быстрее, эльф!» Мак оглянулся, глаза его недобро сверкнули. «Решай, они вот-вот будут здесь!» «Может, хоть поглядим на них наконец-то?» — хмыкнул гном. Казалось, ему мало только что закончившиеся схватки. «Не советую тебе глядеть на них, брат гном!» Заметил орк по имени Прат и Валю, удержавшись, согласно кивнул. «Мы пойдем к потаённым камням», — наконец выдавил из себя эльф. Все его существо протестовало против этих слов, но холодный страх все-таки пересилил. Как бы то ни было, гордый разведчик и воин Нарна отнюдь не хотел умирать. И больше всего на свете... Он боялся признаться в этом даже самому себе. Угнаться за Эрдисом Эвалё оказалось просто даже могучему Прадду. Эльф не шёл, а будто бесшумно скользил по воздуху, не замечая ни корней, ни коряк, коими изобиловало то подобие тропинки, по которой они пробирались. Угрюмый Нарн нависал над ними, давя на плечи, словно тяжкая ноша. Лес не отрывал от трех пришельцев своего холодного изучающего взгляда. Казалось, ему нет никакого дела до одного из своих чат. Киррис ведь так и не получил помощи, а вот человек-гном и орк его неожиданно заинтересовали. Впрочем, здесь едва ли уместно было слово «заинтересовали». Лес не оставлял без внимания ничего из происходившего в его пределах. Ердис несколько раз оглянулся. Он постоянно отрывался от путников, устало спотыкавшихся на тех местах, что эльфу представлялись совершенно ровными. «Эй, погоди!» — наконец не выдержал Сагутор. «У меня брилка сейчас взвоет от голода. Если я немедленно не поем, можете меня хоронить». Фесс в душе был совершенно согласен с гномом. Их собственные припасы кончились на третий день пути через Нарн, а добыть в зачарованном лесу им ничего не удалось, несмотря на похвальбу гнома и проклятие Прадда. Последняя схватка с неведомыми тварями потребовала всех сил без остатка. Ни гном, ни орк, как обычно, не задали Фессу ни одного вопроса. Если мэтр сочтет нужным, он сам все расскажет. Эльф, судя по всему, прям-таки умирал от желания вытянуть из своего спасителя все мыслимые подробности. Но ему приходилось смирять свое любопытство. Тропа вела дремучими черными барами, карабкалась по крутым увалам, оставляя позади темные моховые туши дремлющих болот. Эльф... Уверенно шел на юго-запад, в самую глубь Нарна. Однако Фэс не мог не чувствовать известной неуверенности их проводника. Ирдису по-прежнему очень, очень-очень не хотелось вести черного мага к самому средоточию силы Нарна. Сугутор шагал перед Фессом. Прат замыкал шествие. Обычный их походный порядок. Маг тяжело опирался на посох. Путь через Нарн требовал от него не только телесных усилий. Глубокие вибрации силы, рождавшиеся впереди в глубине великого леса, отзывались болезненной дрожью во всем его теле. Избавиться или защититься от этой боли он не мог. Слишком велика была мощь леса, слишком стара и уверена в себе, слишком привыкла она играть с неведомой силой, незнамо как оказавшейся здесь» в ее распоряжении, чтобы обращать внимание на боль какого-то ничтожного смертного. И не стоило раздражать неведомого хозяина этих мест даже своей попыткой защититься, тем более что «хозяин», увы, не существовал в обычном смысле этого слова. Ирдис пропустил слова Сугутора мимо ушей. Знай, шел себе и шел, словно пытаясь хоть этим залечить уязвленную гордость темного эльфа. Эти трое видели его слабость, его бессилие, они спасли ему жизнь. Не надо было обладать даром чтения мыслей, чтобы понять, что творится сейчас у него на душе. Прат за спиной Фесса что-то злобно проворчал сквозь зубы. Не слишком лицеприятны об эльфах вообще и именно об этом эльфе в частности. Поступок более чем неразумный, если учесть, где они сейчас находились. Неясыть напрягся. Однако Великий Лес то ли попросту не обратил внимания на возмущение одного ничтожного муравья в своих пределах, то ли счел за благо до времени не выказывать своего возмущения. В академии о нарне рассказывали всякое, и правду, и отчаянные небылицы. Болтали о сказочной красоте дворцах и о темных пещерах, о домиках-гнездах на вершинах высоких, поднимавшихся до самых облаков деревьев, шепотом передавали наидостовернейшие сведения о скрытых лесах древних руинах, где забытые всеми лежат сокровища, награбленный еще старыми хозяевами Геста, некогда молодого разбойничьего королевства, еще не распавшегося на десятки мелких и мельчайших герцогств, граф и баронств. Мелькали в рассказах ведьмы, упыри, волшебники-самоучки из тех, кто не смог или не захотел стать студиозусом «Почтенной Академии Высокого Волшебства». Нарн в потоке этих рассказов представал истинный террофантастика землей сказок и чудес. При этом почему-то никому не приходило в голову поинтересоваться, как же там все обстоит в действительности у самих темных эльфов, кои всегда имелись в среде околитов Ордоса. Увиденное Фесса слегка разочаровало. Не было никаких небеса, подпирающих деревьев. Да, сосны и ели здесь оказались куда выше, чем в иных местах, но все-таки не настолько, чтобы дотягиваться до облаков. Да, все здесь выглядело мрачнее, чем, к примеру, в тех же лесных кантонах. Здесь обитала незримая для простых смертных сила, но ничего из поражавших воображения студиозусов вещей Фесс тут пока не увидел. Э — Эй, Иргис, ну так что насчет пожрать? Взмолился тем временем гном. «Ей-ей! злой сейчас с голодухи! Уже ли у тебя там ничего не завалялось, заплесники?» Эльф остановился, неспешно повернул голову, в упор взглянул на осекшегося сугутора. «Какая тут тебе еда, гномя!» — прошипел Ирдис. «У нас за плечами смерть. Точнее, даже не смерть, а нечто похуже смерти. И как можешь ты?» «Ох-ох-ох!» Напомнился Сугутор выразительно поигрывает опором. — Хуже смерти дрожайший эльф, да не затупится во век твои уши, может быть только голодуха. Сережь смерть голодная, и вот она ты меня как раз сейчас и настигнет, куда раньше этих самых врагов. Жрать я хочу жрать и весь сказ. Погоди, Сугутор, эль что дело говорит. Вступил в разговор Орк. Да — Должно жатвы ли нам сейчас? Эль ты не понял, что надо к потаённым камням успеть прежде, чем нас дикая охота схорчит? Как ты сказал? Неясать невольно отвлёкся от чёрных мыслей. Дикая охота? Человеческий скелет верхом на конских костяках, скачущий по небу? Это самая дикая охота довольно подробно описывалась в книгах по некромантии. Но сейчас Фэс не чувствовал в преследовавших маленький отряд врагах ничего даже отдаленно похожего. Орк ухмыльнулся, обнажив отменные белизны клыки. «Никак нет, Мэтр. Совсем не то же самое. Про ту охоту небесную мы на Волчьих островах не понаслышке знаем, поверьте уж. Видели мы эту охоту, во всех видах видели, да и не только видели». «А чародейники наши даже отпор давать научились!» <къем> не удержался эльф. «О что?» — прат пожал могучими плечами. «Так оно все и было. Кого хов у нас на островах, спроси!» «Не отвлекайся!» — строго сказал Фэс. «Так что это за дело с дикой охотой, которая на самом деле не дикая охота?» Прежде чем ответить, Прат несколько раз оглянулся, словно рассчитывая обнаружить эту самую охоту прямо у себя за плечами. — Дикая мэтр, дело-то все в том, что видел я три раза эту дикую охоту, дома еще, на островах, и запах ее... Эм, нет, не запах. Прат скорчил гримасу, пытаясь подобрать нужное слово. — Короси, след, тень, не знаю... Сдался он наконец. Пропусти, нетерпеливо бросил Фэс. Давай, брат, к сути, пожалуйста. Сути, Мэтр, как есть. К самой сути и подбираемся. Так вот, сроднее не друг другу. Вот именно, следом своим, который не есть след или тенью, которая вовсе не тень. Сроднее, но не более. Как у нас говорят, родство...» И его из одного ковша пили. — из одного ковша. Встрял со своими сомнениями гном, хотя его мнение никто не спрашивал. — Можно подумать, ты сам с ними вражничал. Прат только оскалил клыки и досадливо затряс головой, мол, что с тобой говорить пустоголовым. — Из одного ковша пили. — Упрямо повторил орк, переводя взгляд на Фессо. — Виноват я, мэтр, только сейчас сообразил, что к чему. — Ну, хорошо, — сказал неясыть. — То есть как тебе надо понимать, что на наших сегодняшних приятелей может подействовать то же, что и на вашу дикую охоту? Орк несколько раз кивнул. — Именно так, мэтр, именно так. — А ты можешь что-то из вашей магии вспомнить? — спросил Фэс. Владеешь чем-нибудь? — владеть владею, но...» брат виновато развел руками. «Вход пустить не могу. Тут не могу...» Сразу поправился он, глядя на сдвинувшиеся брови Фесса. «Это ведь норм. Сами знаете, мэтр. Тут чужую магию не больно любят. Вам они преград поставить не могут, силенки не те, а вот мне запросто...» «Да что ты такое несешь?» Снова возмутился эльф. «Селянки не те! Донарн великий, если хочешь знать, может...» «Тогда что же эту охоту, что за нами пустилась, назад не завернет?» — ухмыльнулся орк. «Что ж твой лес тебя ей на съедение бросил?» От лица эльфа и без того ни по-человечески бледного отлила последняя кровь, а глаза опасно сузились. Фэс не успел даже рта открыть, а между Прадом и Валёш шариком живой ртути вкатился гном. «Эй, — эй, хорош, хорош, спорщики! Ты, почтенный эльф, давай дорогу показывай, так уж и быть, на ходу пожую, корешок какой. А то нам до твоих камней, небось, топать и топать, а погонь та на небось, близко. Эльф едва слышно вздохнул, гася гнев. Как-то очень невесело покачал головой и снова вздохнул. «В том-то и дело», — неожиданно тихо сказал он, обращаясь к Прадо и не трогаясь с места. «Лес не стал мне помогать, не дал защиты. И потому, кто знает...» Он опустил голову, устало махнул рукой. «Может, нам сейчас лучше разойтись? До потаенных камней немного уж осталось. Направление я вам дал, не собьетесь особенно...» Эльф взглянул на молодого чародея. — Если ты, господин некромант, их сам почувствуешь. А мне, наверное, в другую сторону. Твари этих изнарно уводить. Наступило неловкое молчание. — Эй, ты что, брат эльф, помирать никак собрался? — сполошился Сугутор. — Нет уж, ты это брось. Мы с мэтром очень не любим, когда при нас кто-то умирает. и Это, знаешь ли, вредит душевному равновесию. А вообще... «Хватит болтать!» Внезапно побагровев, заорал гном да так громко, что с деревьев им на головы посыпались сухие листья. «Пошли! Подборкой шахтной не стой!» Как ни странно, эльф выслушал запальчивые слова и вопли Сугутора совершенно спокойно. «Ты не понимаешь. И вы все не понимаете. Лес всегда помогал нам. Когда не справлялись наши луки и мечи, в дело вступала его сила. И тварей, подобных этим, Нарн никогда не оставил бы без внимания. Ты прав, Форк. Лес никогда не дал бы им разорвать меня, ибо этот враг превыше моих сил и моего оружия. Раз лес отказался от меня, не помог даже в малом, значит, мне пришло время умирать. Дерево сбрасывает листья, чтобы пережить холода, и лист не может сетовать, ибо таков порядок вещей» а кто тебе сказал что лес оставил тебя без помощи делоно удивился гном он ведь вывел нас прямо к тебе это ли не помощь мы ведь могли пройти мели южнее или северней эльф изумленно вскинул брови верно никак не мог смириться с подобной трактовкой помощи великого нарна хватит наконец не выдержал фэс — Идем, почтенный Ирдис, я даю тебе слово, пока мы живы, эти твари до тебя не доберутся. Только давай не будем терять больше времени, иначе у нас тут вот-вот появится компания. Идемте же все, идемте, хватит пререканий. Брат, рассказывай все, что знаешь. — Слышал, брат, эльф, что мэтр сказал? Сугутор топнул на Ирдиса ногой. — Он тебе свое слово дал, понимаешь ты, неразумный? Слово «некроманта»! На скулах эльфов спухли и затвердели желваки. По бледному лицу вновь разлился румянец. Эволё быстро отрывисто кивнул и прежним легким упругим шагом устремился вперед, не то скользя по земле, не то паря над ней. Человек, гном и орк заторопились следом. — А пожрать-то все ж небось стоило. Раз уж все равно останавливались разговоры, разводили... — пробурчал Сугутор, перекидывая топор с одного плеча на другое. — Говори, не говори, обрёшь ты, как ни крути, пусто! Ему никто не ответил. Они продолжали путь ещё несколько часов. Смерклось, и в руке эльфа холодным голубоватым светом засиял небольшой продолговатый кристалл. Тропа вспыхнула серебром, сапфировые брызги разлетались из-под ног путешественников, словно они шли по мелкой воде. Свисавшие до земли серые плети древесных мхов тоже светились голубым, но не столь ярко и более глубоким оттенком. То тут, то там, под корнями, в дуплах, в гуще ветвей, над головами вспыхивали парные зеленые огоньки. Путников провожали внимательные взгляды чьих-то глаз. Вес дорого дал бы за то, чтобы узнать, какие существа там прячутся. Он не чувствовал обычных лесных духов или призраков. «Красиво вас тут!» — проворчал Прат, озираясь по сторонам. Огоньки поднимались все выше, цепочки крохотных искорок тянулись вверх к вершинам деревьев, повисая там длинными блистающими гирляндами. Растрескавшийся от эльфийского кристалла свет преображался в дивные бесплотные украшения. Лес, словно извинялся за неласковый прием, оказанный троице беглецов. Ирдис едва заметно пожал плечами. Потаенный камень близко. Его магия растекается окрест, и встречаясь с волшебством уважаемого некроманта, про себя Фэс удивился. Он лично не ощущал ничего схожего с тем, что испытал возле белого обелиска на самой границе Нарна с Железным Хребтом. Сейчас же он чувствовал только странный обволакивающий покой, весьма и весьма несвоевременный, особенно если учесть висящую на плечах погоню. — Так сколько еще-то идти? — ворчливо спросил гном. — Потаенный камень покажется сам, как только придет время. Эльф поджал тонкие губы. — Эх, все вы нырницы, мастера, загадками говорить! — рассердился Сугутор. А По-простому ответить не можешь? Нам, можно сказать, еще спину друг другу прикрывать придется. — Что я тебе отвечу, бородатый? — оскорбился эльф. — Говорят же тебе, потаенный камень близко. К нему я вас привел, как обещал. Но вот, когда он нас к себе подпустит, камень сам решит. Хм -хм, сам, проворчал гном, но дальше спорить не стал. Сгустилась ночь, легкий осенний ветер разогнал тучи, вызвездило щедро и ярко. Все четверо странников шагали уже с трудом, даже двужильный сугутор. Прад хрипло и зло рычал, переставляя свои колоноподобные ножищи. Фес тоже готов был уже махнуть на все рукой, упасть и уснуть прямо здесь, положив голову на древесный корень. — Еще немного, — почти умоляюще сказал Ирвис. Походка эльфа тоже утратила легкость, глаза лихорадочно блестели. — Ураг силен, идет за нами, нам надо... Никто так и не понял, к чему клонил алё Эльф не договорил, потому что в спины путникам ударил точно секущий кожу кнут, высокий злобный вой, сопровождавшийся словно бы хлопанием, множества крыльев. Эльф замер как вкопанный, глаза расширились. — Нам конец! — едва слышно выдавил он. — Тут все набольшие. Я их чую. Четверка застыла на краю глубокого, залитого тьмой врага. Там, впереди, не сверкало ни одного огонька, столь щедро украшавших лес за спинами путников. Из зева врага в лица странникам дохнула до привычным и знакомым фессу ледяным мертвенным холодом, обычным признаком живой мертвечины. А, -а, -а рванина, чтоб тебя перекосила! Гном с размаху влепил оцепеневшему эльфу звонкую плеуху. «Иди, беги, птицы лети! Беги, беги, если жить хочешь!» Эльф пошатнулся с трудом, устояв на ногах. Из разбитой губы по острому подбородку пробежала кровяная струйка. Однако, как ни странно, более чем сомнительное средство Сугутора подействовало. Ердис и впрямь побежал. Сперва медленно, из последних сил, затем все быстрее и быстрее, словно обретя второе дыхание. «Эй-эй, не так скоро!» завопил мгновенно отставший гном. Вой за спинами четверки путников повторился, только на сей раз выло уже множество глоток. Сбоку, сверху, сзади. Вой раздавался повсюду. Враги брали Фесса и его спутников в полукольцо, прижимая к глубокому и темному оврагу, куда молодому некроманту от чего то очень и очень не хотелось соваться. Вой был совсем рядом, ледяной и надрывный, терзавший слух и заставлявший зажимать уши. Брат с проклятием остановился, вскинул наперевес секиру. Сугутор, что было мочи, потащил орка за собой. Из подкованных башмаков гнома клочьями летел вырванный мох. «Быстрее — Быстрее! — крикнул Фесс своим. Теперь он тоже ощущал впереди нечто, источник силы, Сейчас неважно уже, какого вида и каким еще наделенный свойствами. «Да шевелитесь же!» И он взмахнул посохом над головой. Янтарное навершие запылало, словно маленькое солнце. Черная древко задрожала в руках Фесса, высвобождая накопленную мощь. Лес вокруг осветился мрачным оранжево-желтым заревом. Серебристые голубые эльфийские огни погасли, точно задутые ветром. Тьма во овраге заколебалась, раздаваясь в стороны, вдавливаясь в землю, словно бы отступая под натиском рвущейся из каменного навершия мощи. Только теперь путники увидели переброшенный через овраг узкий висячий мост, паутинную сеть над пропастью, внезапно всем без исключения показавшейся истинно бездонной. Нити вспыхнули желтыми и оранжевыми сполохами. По мосту заструился холодный огонь. Тьма на другой стороне врага послушно раздвинулась в стороны, и неясыть увидел, окруженный крепостной стеной четырех древесных стволов, на небольшой округлой поляне высился обелиск, четырехгранный, острый, словно наконечник копья цвета густой запекшейся крови. Чем-то он напоминал тот, другой, белый, на рубеже Нарна, только был раза в три повыше. По граням его то и дело пробегали стремительные сполохи света. Камень жил, его переполняла сила, и Фессу на миг подчудилась. Гранитные веки сейчас поднимутся, и незрячие от века глаза впервые за много столетий взглянут на мир. Но горе тем, на кого падет этот взгляд. — Туда! К нему! — Не своим голосом взвизгнул Ирдис, первым бросившись к мосту. Паутина тревожно закачалась под ним, нити натянулись и угрожающе затрещали, а из оврага вверх потянулись, словно в ожидании добычи темные отростки клубящегося мрака, словно алчные щупальцы неведомого голодного зверя. «Осторожно!» Запоздало крикнул Сугутор, но мост под ногами Ирдиса стремительно расползался, рвалась паутинная сеть, нити лопались, словно под незримым клинком. Эльф отчаянно рванулся вперед, подпрыгнул, как-то немыслимо, нечеловечески изогнувшись всем телом и повис, всыпившись в корень, что торчал из противоположного склона. Мерцающие обрывки паутины, кружась, словно сорванные листья, медленно опускались вниз, и темнота поглощала их один за одним. И вновь из непроницаемого мрака из-за спин путников, откуда куда не доставал бьющий из навершия посоха свет, раздался вой неведомой своры врагов, словно они видели все случившееся. «Вой торжествующий! Вой победный!» словно скрывающимся во мраке тварям оставалось теперь только насладиться мучениями полуживой трепещущей в агоне жертвы Нюш, не уж нет рано радуйтесь заорал сугутор становясь рядом с прадом и поплевывая на ладони дорогонька вам станет мной поужинать! смотрите как бы сталью не подавиться Тима захохотала Издевательский смех несся из-за громадных стволов, с вершин деревьев даже с неба, откуда чья-то громадная рука словно бы смыла одним движением все звезды. Сполохи света, отбрасываемого посохом Фесса, затрепетали точно под сильным ветром. Неясать ощутил леденящий холод, ползущий от древка по его пальцам. Враги, кем бы они ни были, мгновенно нащупали его слабое место. Посох — источник силы мага, но в то же время и причина слабости. Умный и ловкий враг может воспользоваться посохом мага, словно тропинкой к его душе и рассудку, обьянить ложным чувством силы, заманить на зыбучие пески миражей, после чего волшебника не нужно ни сжигать, ни замораживать в груди льда. Он сам оказывался в плену, в призрачном мире безнадежды на возврат и избавление. Орк и гном застыли, оружие на изготовку. Однако никто из обступившего путника в полчища не торопился предложить им честный бой. — Эй, эльф, хватит там крячется, беги к своему камню, пока нас тут не схорчили! Не оборачиваясь, гаркнул гном. Фес тем временем опустил посох. Струившийся из навершия яркий свет стал блекнуть. А незачем было даром тратить силы. Врага явно не удастся отпугнуть, и здесь, в отличие от Орвеста, не воспользуешься любимой ловкой некромантов. Не поднимешь себе на помощь пару-тройку зомби. Сейчас молодому волшебнику было просто не с кем сражаться. Враку прямо не показывался, а вот тьма во враге. Уж больно это смахивало на отвлекающий маневр. с тем временем, обдирая руки, едва-едва сумел выкарабкаться из оврага и без сил растянулся на земле, словно преодолел самую меньшую отвесную стену в десяток человеческих ростов. Фесс в растерянности смотрел на потаенный камень. Красный обелиск гордо возносился над ними, пропоров податливую земную плоть, и не было ему никакого дела до каких-то там двуногих копошащихся невдалеке от его подножия. Кто знает, для чего, для каких битв сберегалась сила потаенного камня, каким врагам должна она была закрыть дорогу в Нарн, Пока же вторжение неведомой дикой охоты ничуть не обеспокоило колдовской монолит, как, впрочем, и сам Нарн. — Эй, эльф! Жив ты там? — рявкнул прад, поигрывая секирой. Жив, аль нет? — спрашиваю. — Жив! — донесся слабый ответ с противоположной стороны врага. — Скорее, чародей, используй силу камня, иначе... — Легко сказать «используй», — заорал в свою очередь Фесс. — Плевать хотел твой потаенный камень и на нас, и на вторжение. Он не подпускает меня к себе. В самом деле все усилия Фесса хоть как-то почерпнуть сил в неиссякаемом и бездонном колодце потаенного камня наталкивались на ледяную непробиваемую стену. Тот очень умелый и искушенный в волшбе постарался оградить драгоценный источник от всяких там бродяг, почему-либо могущих и заглянуть, куда не следует. И пусть даже этим бродягам приходится сейчас драться насмерть. П. ощутил, как вспотевшие от напряжения ладони начинают скользить по черному древку. Все уроки Дайнора ничем не могли сейчас помочь. Против них выступала не та дикая охота, о которой говорили манускрипты Академии, а нечто совершенно неведомое и невиданное. Однако враги медлили. Они не нападали и не уходили. Они давили одним лишь присутствием, четко и последовательно притворяя в жизнь девиз гильдии боевых магов о существовании которой неясыть сейчас, само собой, ничего не знал. Побеждай присутствием!» Бездействие становилось невыносимым. На той стороне врага Ирдис сумел таки подняться на ноги, шатаясь, подошел к краю врага, глянул вниз. Лицо его исказилось от омерзения. «Не туда!» — взвизгнул он с неожиданным проворством, отскакивая назад. «Не через овраг! Там, там!» Он потащил из колча на стрелу. «Сами знаем!» — рявкнул гном. «Только интересно, как же нам перебраться? Я вот крылья что-то забыл себе отрастить. Все знаешь ли, как ты недосуг!» «Чародей, выжигай овраг!» — по-прежнему не своим голосом выкрикнул эльф. «Выжигай! В пепел, в прах! Это же... это...» Он захлебнулся с собственным криком, лицо исказило гримаса несдерживаемой ненависти и отвращения. Длинная стрела сорвалась с тетивы, впиваясь в затопивший ложбину мрак. Стрела еще в полете бесшумно обратилась в облачко черной пыли, сгорев мгновенным бездымным огнем. «Вот это да!» — услыхал Фэс бормотание гнома. «И спереди, и сзади?» как сказала одна коза, когда из-за нее поспорили два пастуха. Один спереди ее хотел резать, а другой сзади, соответ. Занимательная история оказалась прервана самым неделикатным образом. Мрак во враге вскипел, словно вода в котле. Громадные пузыри вздувались и лопались, потянуло затхлым гнилостным смрадом. Черные щупальца клубком разъяренных в змею стремились вверх по склонам, в один миг перехлестнув через края врага. Эволё что-то выкрикнул, пустил еще одну стрелу, ее постигла судьба первой и бегом бросился прочь к Алому обелиску. Ничего сделать он не мог, и даже его смерть ничем не помогла бы Фессу. Ничем, кроме, пожалуй, лишь одного, отдав некроманту те силы, что вырвались бы на волю в расставания души с телом эльфа. Мир раскололся надвое. Одна часть сознания Фесса судорожно пыталась отыскать пути к спасению, стремительно перебирая самые разрушительные убийственные заклятия известных ему разделов магии, в то время как другая внезапно вспомнила навязчивый, настойчивый шепот масок. Найди мечи, найди мечи, найди мечи. Мечи. Холод стали извив травленного узора, шершавый фес в руке, тяжесть оружия. Нет, не то. Что-то властно толкнулось в его мозг, потянулось наверх, даже не из памяти, почти начисто опустошенный в тот миг, когда фес вступил в мир Ивиала а, наверное, из того, недоступного никаким богам и магам дальнего астрала, где, говорят, оставляет свой отпечаток каждая мысль и каждое чувство, пережитое живыми, наделенными сознанием существами. Оттуда пришло странное видение — меч, словно бы выросший из цельной ветки дерева, не вырезанный, подобно детской игрушке, но именно выращенный — чья форма задана самим взрастившим его стволом. Меч, напоенный мощью, впитавший в себя силы бесчисленных зеленых ростков, крошечных и незаметных, но под натиском которых крошится и растрескивается крепчайший гранит скал и крепостных стен. Деревянный меч. И мель... ФС застонал. Его словно пробила внезапная молния боли, возвращалось то, от чего он бежал. Хитрые маски! О, какие хитрые маски! Они понимали, что могут разрезать Фесса на куски, запытать до смерти и спробовать на нем весь свой магический арсенал, которому он не сможет противостоять, но ничего не добьются». Память Фэссы была чиста, и в ней не сохранилось никаких воспоминаний о тех самых роковых мечах. Но воспоминания эти сохранились в другом месте. Фэсс не знал, как оно называется, Остралли или как-то иначе, да это сейчас и не имело никакого значения. То, от чего он бежал, настигало его, и не оставалось ничего другого, как повернуться к врагу лицом и принять бой, пусть даже и самый безнадежный. «Хватит бежать и прятаться. От этого врага не убежишь. Рано или поздно он настигнет тебя, и тогда силы окажутся еще более неравными». «Все это верно. Все мы мастера говорить красивые слова и призывать к геройской смерти. А вот когда смерть сама смотрит на тебя своими волчьими буркалами», Только у сказочных героев не трясутся под жилки и не уходит в пятки душа. Эс судорожно сжимал в руке посох, однако по-прежнему не мог понять, что же ему сейчас, собственно, делать. Некромантия все-таки требовала известной подготовки, тем более здесь, в глубине Нарна, даже и не пахло, пусть и старым, но все-таки кладбищем. Лес поглотил мертвые города двуногих, Но Фесса и его спутникам не повезло. Поблизости ни одного не оказалось. Это только стихийные маги могут одним взмахом посоха сводить с небес разящие сети молний или поднимать ураганы. Это только кажется, что ты, умея заглянуть за самый край смерти, приобретаешь особую власть, становясь почти всемогущим и неуязвимым. И некого было обращать в прах до срока, подобно тому, как он поступил в Орвесте с воинами Империи Клешней. Враг теперь уж не сам пришел с той серой стороны и не страшился подобных заклятий. Фессово волшебство хорошо могло помочь против живых или мертвых, но не против тех, кто не относился ни к тем, ни к другим. Черные щупальца перехлестнули через край врага. Сугутор яростно рубанул топором, сталь вспыхнула зелеными и голубыми сполохами, отсеченный извивающийся отросток толщиной с бедро фесса забился и затрепыхался под ногами гнома. — Рожи их, брат! — заорал гном, размахивая топором во все стороны. Не теряя ни секунды, орк присоединился к другу. Топор и секира заплясали в извечном своем танце. Железо теснило мрак, и чернота на миг отступила, и прежде чем Фэс успел подумать, что победа далась слишком просто, особенно если учесть сгоревшие в воздухе стрелы эльфа, до да его слуха донесся грубый многоголосый хохот. Так, наверное, могли бы смеяться зомби, умея не вообще смеяться. «Ловушка!» — крикнул Фэс отчаянно взмахнув посохом. Навершенный камень... Вспыхнул было и тотчас погас, словно задутый ветром фонарь. Лес вокруг зашумел, затрещал, ветви древесных исполинов летели на наземь, хотя воздух вокруг оставался неподвижен. Тьма была теперь со всех сторон, и оружие орка с гномом, как и положено, ничего не могло больше с ней сделать. Темная волна накрыла невысокого гнома с головой. Сагадор захлебнул с отчаянным воплем. Брат продержался лишь на миг дольше. «Мечи! Мечи! Мечи!» — ожил на миг в сознании чужой шепот. «А что они могут сделать? Что может сделать он сам?» «Как что?» — услыхал он внезапно голос Ирдиса. «Используй силу потаенного камня, некромант!» «Значит, он добрался-таки!» Земля содрогнулась. Нет, даже не содрогнулась, а словно бы просела под ногами Фесса, как будто чья-то громадная грудь выдохнула воздух из легких. Сквозь окружающий некроманта сумрак внезапно пробилось алое сияние. Это ожил, пробуждаясь от сна, потаенный камень с головы до ног окатила незримая ледяная волна, но не мертвящее холодное дыхание раскрытой могилы, а скорее порыв свежего северного ветра. Сила! Она здесь, она совсем рядом, и теперь ее хватит, чтобы превратить в оружие те заклинания, которые обычно он только хранил про запас, зная, что никогда не сможет им и воспользоваться если только не будет стоять над дымящейся свежей кровью ямой с телами тысяч и тысяч замученных. Страшные заклинания истинной глубинной некромантии, и нет от них спасения. Эти чары пришли из самых древних томов, наверное, еще из арсеналов сородичей Дейнура. Никакой, даже совершенный и прошедший все стадии ученичества некромант не способен привести их в действие одной лишь собственной силой, только прибегнув к ритуальным пыткам и массовым жертвоприношениям. И те несколько заклятий из этого списка, что имели несчастье осуществиться в действительности, навсегда сделали само прозвание некроманта пугающим и отвратительным для большинства обычных людей. Мрак не рассеялся, он даже как будто сгустился еще сильнее. Серыми призраками проступили скелеты древесных стволов, а за ними, огненными тенями, мелькнула вереница скачущих бешеным галопом людских костяков верхом на костяках конских. Свитые в тугие струи пламя служила копьями. Нагнув их, дикая охота во весь опор мчалась прямо на замершего Фесса. Кто знает, была ли это просто иллюзия, сознание ли Фесса придало надвигающемуся врагу хоть сколько-нибудь привычное очертание, или неведомый враг и в самом деле имел такой облик. Дюжина наездников, две дюжины растянувшихся над землей в стремительном беге псов, Непривычных любому некроманту костяных гончих, а неведомых страшилищ, с длинными, вытянутыми вперед, словно у крокодилов, нелепыми челюстями, многосуставчатыми когтистыми лапами, хвостом, словно у мантикора, увенчанным изогнутым костяным жалом, в котором неясыть даже отсюда чувствовал скопившийся зеленый яд. «Зеленый яд? Стоп!» Что-то уж больно похоже на тех ордосских многоножек, что вызвали памятный мор. Кажется, случилось это давным-давно, годы, если не десятилетия назад. Растерянность Фесса сменилась лихорадочным плетением заклятия. Он почувствовал сродство. Теперь он знал слабое место врага. Он мог ударить, тем более имея за спиной всю мощь потаенного камня. Но, сражаясь с многоножками, он имел рядом с собой Дейнура, да и белый маг Анета. надо признать, годился не только показывать ярмарочные фокусы. Сейчас Фэс остался один против многократно более сильного врага. Память услужливо развертывала свитки и списки. Нужные заклятия творились словно сами собой. Он работал сейчас словно заведенный механизм и первое, что он увидел, когда его чары начали действовать, был след. Четкий, ровный, с извивами. Очевидно, дикая охота петляла, преследуя Ирдиса и Валё. И начинался этот след где-то в населенных людьми областях, в Эгесте, а отнюдь не в каком-нибудь мрачном провале или на заброшенном погосте. Дикая охота была уже совсем близко. Ниясать видел и трепещущих призрачными крыльями не то ящериц, не то обретших ноги змей. Похоже, одну из таких тварь он проткнул своим посохом. Тогда некромант смог всего лишь отбросить врага. На этот раз все выйдет по-другому. Да, Ниясать не видел истока. Не видел с самого начала той дороги, что провела дикую охоту суда — Но этим он займется позже. Затыкать крысиные дыры будем после. Сейчас надо извести самих гадов, пусть даже они посвящены тьме». Эстриё посоха вонзилось в землю Нарна. Поток, льющийся от потаённого камня силы, запульсировал в такт ударом сердца некроманта. И когда Фес произнес, наконец, слова «повеления», От устремившейся по его приказу в бой мощи стало не по себе, а даже ему самому. На миг он словно бы взглянул сквозь плоть самого потаенного камня. Глаза обожгло сияние темно-алого кристалла, скрытого под многими слоями гранитной брони. А в следующую секунду посланное некромантом вперёд сила столкнулась с силой наступающих. Нет, это были не молнии, столь любимые магами воздуха. Не разящие каменные глыбы или тут же на месте созданные глиняные големы — оружие магов земли. Не вихри, полные ледяных игл, что пронзают любые доспехи, какими пользуются чародеи воды. И не волны всесожигающего пламени, к которым прибегают повелители огненной стихии. Фес привел в действие мертвую плоть мира, ту самую плоть, откуда его сила изгнала все тонкие создания. На помощь некроманту шел прах. То, что некогда жило, но давно завершило свой путь, то, что еще помнило, каково это — жить и умирать. Тьма стала на пути тьмы, сотканный из смерти щит — столкнулся с из нее же выкованным мечом. И, подобно тому, как опытный мечник щитом отбрасывает слишком горячо налетевшего на него нерасчетливого противника, так оживленный словом некроманта прах отбросил, властно растолкнув в стороны почти сомкнувшееся вокруг фесса кольцо давящей темноты. «Не твой, который он вроде как служил и где черпал силы», Отражение той самой западной смерти, что пугало одно поколение магов Белого Совета за другим. Рты, несущихся на молодого мага всадников, раскрылись в беззвучном крике. Огненные копья вздернулись, готовые к последнему удару. Но навстречу им неслись такие же точно воители в черной броне со столь же внушительного вида копьями, Верхом на конях, что более походили, просто на сгустки мрака. Неясыть даже помимо своей воли использовал принцип зеркала. Врага ожидали его собственные двойники. На очистившейся от мрака земле рядом с Фессом лежали бесчувственные сугуторы прат. Ни тот, ни другой так и не выпустили оружие. Конные рати сшиблись. Чёрные и огненные копья скрестились, и ночь взорвалась скрипучими воплями мёртвых голосов. Защитники Фесса бились молча. Дикая же охота не жалела глоток. Хотя, если разобраться, чем могли кричать лишённые языка гортани и лёгких ходячей костяки? Мрак и пламя схлестнулись, слились обращаясь в бешено терзающие друг друга вихри. Алые всадники разили врага своими копьями, но черным рыцарям это словно бы и не вредило. Другое дело, что каждый, достигший цели удар, отзывал Софьес с острой болью. А вот черные клинки не знали промаха, с налету рассекая и доспехи, и кости врагов. Копья темных воинов опрокидывали противников на земь. Копыт их с дробили черепа поверженных, обращали в пыль ребра и хребты. Дикая охота продержалась всего несколько мгновений. Атака Фесса смела ее всю без остатка. «Неужели?» — обессиленно подумал Фесс. «Нельзя сказать, что он выложился весь без остатка, но попотеть-таки пришлось, несмотря на помощь потаенного камня». Тьма из-за врага тоже исчезла бесследно, а куда — кто знает. На земле зашевелился, застонал Сагутор. Гномы, как известно, отличаются немалой устойчивостью к магии любого рода. Случается, что и пущенный в упор огненный шар лишь рассыпается искрами, не причиняя им никакого вреда. И на сей раз подземный житель отправился быстрее могучего, но не слишком привычного к колдовству Прадда. Ох, ох милорд Мэтр, мы что уже все умерли? А где же тогда вечный Горн? Умерли. С трудом переводя дыхание, ответил Фэс. Как есть, умерли, сугутор. Сейчас вот нами твой вечный Горн растапливать станут. «У, метр, не шутите так!» Гном с не поднялся. «Эй, брат, вставай! Хорош щеки отлеживать! Все уже кончилось, метр их перебил!» Орк застонал, переворачиваясь на спину. «Вставай, вставай!» — торопил друга Сагутор. «Он, господин эльф, нам с того берега машет. Пойдем, пойдем, зеленый!» «Пойдем, валяться будем, когда до камня доберемся!» Орк неразборчиво выругался и поднялся, сперва на одно колено и только затем выпрямился. Вид у него был более чем помятый. «Скорее, скорее!» — донесся голос эльфа. «Это было только начало. Ты чувствуешь их, некромант?» «Что?» — вытащил глаза гном. «Это было не все. о вечный горн!» «Второго раза я не выдержу!» «Выдержишь, как миленький выдержишь!» — прорычал орк. Вы захочешь, выдержишь? Пошли, борода, что зенк-то выкатил!» «Только во враг ты первым полезешь!» — мрачно заявил Суготор. «Хорошо, хорошо! Первым полезу! Милорд Мэтр, вы это... Давайте середку. Пес выдернул из земли теплый после недавнего боя посох. В желтой глубине каменного навершия еще перемигивались, угасая мрачные багряные огоньки. Троица быстро перебралась через овраг, в котором не осталось и малейшего следа тьмы. Еще сотня другая шагов, и они очутились возле самого подножья потаенного камня. Зачарованный обелиск уже закрылся. Поток, лившийся оттуда на Фессо, с силой сяк. На ощупь камень был очень-очень холодным. И где-то там, в глубине, под слоями гранита, таилось истинное сердце зачарованного Монолита. Тот самый багровый кристалл, привидевшийся Фессо в горячке боя. Кристалл. Магия камней испокон веку, как и положено, числилась под разделом земного волшебства. Однако в Академии к знатокам магических свойств камня всегда относились с уважением куда большим, нежели к остальным мастерам земной стихии. Было что-то об этих камнях, кристаллах, какой-то слух. Почему же память доселе, столь безотказная в этом мире, сейчас не хочет служить? Ердис осторожно подошел, коснулся плеча. Глаза эльфа смотрели на Фесса с какой-то странной грустью. Так смотрят на друга перед расставанием, когда догадываются, что за разлукой может и не последовать встречи. — Ты сдержал свое слово, некромант, — тихо проговорил эльф. — Я не думал, что такое возможно, не верил. Могущественна тьма, велики твои силы. Но поверь мне, мои глаза не могут обмануться. Каждое твое заклятие, каждый твой успех — это просто еще один шаг вниз по ступеням ведущим. — Вот чего я терпеть не могу, в эльфах? — нагло влез в разговор Сагутор. — Так это вашу тягу к высокопарным словам. — Только что дрались насмерть. — Нет бы там фляжку поднести с чем-нибудь покрепче, нет. Тут разговор разводит, все о пророчествах каких-то до да предсказаниях. Ах, и набили ж мне нескомину оскомину, еще когда вместе с твоими сородичами, Ирдис, я в Замикампье хаживал. Эльф вздохнул. Казалось, он пропустил слова гнома мимо ушей. «Я не знаю, куда тебя поведет твой путь, но, сдается, он ведет в ту тьму» которой страшимся даже мы, норнийские эльфы, сами прозываемые темными. — Уши у меня вянут от этого эльфийского красноречия, — возмутился гном. — Хлебом не корми, дай попредсказывать, дай про великую тьму да вселенское зло порассуждать. Сугутур наконец повернулся к гному Эрдис. — Ради великого леса помолчи. Вот тебе фляжка. Берег на самый крайний случай. Думаю, не разочаруешься. И готовься к худшему, потому что действо еще не кончилось. Мы отбили только первую атаку. Больше не выигран. А что же твой потаенный камень? – спросил Фэс. Он закрылся. Я больше не чувствую его силу. А этот враг, скажу тебе без утайки, дорогой эльф, мне не по зубам. Если б не этот обелиск, мы бы не устояли. Рядом раздалась негодующая бульканье Сагутора. Гном крепко приложился к заветной эльфийской фляжке, но смолчать все равно не мог. Как это так? Его мэтр сам признается в том, что не справился бы с врагом без помощи какой-то там эльфийской каменюки. Потаенный камень подчиняется только лучшим волшебникам Нарна. — сообщил эльф. — Мне он не подвластен, и сам решает, что и как ему делать. — Славно, славно придумано! — угрюмо бросил прат. — Значит, нам осталось только сидеть и ждать, пока не дойдет вторая их волна? — Если у тебя есть другие идеи, давай излагай. — дернул щекой эльф. — Пока эти бестии топчут землю Нарна, нам лучше дать бой здесь. Тут мы, по крайней мере, можем надеяться на помощь. — Иначе-то остаемся здесь, — слегка заплетающимся языком объявился Гутор. Спасибо тебе, Ирдис, возвеселил ты меня. Славное пойло вы тут варите, славное. — Зачем ты это сделал? — нахмурившись, сказал Эльфу Чтобы напоить гнома, как правило, требовался добрый бочонок самого крепкого пива. «Умирать так не в грусти, а в веселье!» — противореча сам себе печально произнес Ирдис. «Я умирать вообще не собираюсь, а если и придется, так на трезвую голову!» «Не бойся, этот хмель проходит очень быстро. Куда быстрее, чем того, быть может, хотелось. Уронил и валю». Несколько минут, и как рукой снимет. У гномов особенно. Их напоить, сам знаешь, дело нелегкое. Ничего, как доделать, да и добор им всем... Обычное оружие нам не поможет. Грустно усмехнулся Ивалео. Будь готов, некромант, будь готов. Может потребоваться все твое волшебство. Какое такое все? Хотел было спросить неясать, увидел выражение глаз эльфа, застывшее в них смертную тоску, особенно острую у этого народа долгожителей, и все понял и промолчал. Будь готов использовать для победы даже нашу смерть, сказал ему взгляд эльфа. Тьма бы побрала это ваше эльфийское самопожертвование. Зло подумал про себя Фэс. Меньше красивых слов и больше. Да, собственно говоря, чего больше. Чем мог помочь ему сейчас этот тонкий изящный обитатель Нарна с опустевшим колчаном за плечами и пустыми ножными у пояса? Потаенный камень не подчинялся лесному стрелку. Все, что Ирди смог сейчас сделать даже не для себя, а для Нарна, это, что называется, геройски умереть, дав Фессу возможность пустить вход высвобождающийся при смерти тела силу. некроман в сердцах топнул ногой. Сам он никаких врагов, никакой второй волны пока не ощущал. Не ощущал ничего. Словно все его магические чувства в один миг отказались ему служить. Кругом негромко шумел лес. Неподвижной вечной глыбой памятником недоступному высился прямо перед Фессом потаенный камень. Да уходил куда-то вдаль дурно пахнущий след уничтоженной дикой охоты. Прад уселся на землю, потянул завязки на заплечном мешке. Достал нечто вроде грубо вырезанной из звериного рога губной гармошки и заиграл. Немудреная мелодия поплыла над землей. Лес с неожиданной жадностью втягивал ее, словно вынырнувший из-под воды ныряльщик морской воздух. Ирдис вскинул было брови. Разумеется, утонченному эльфу с его привычкой к кефарам, и прочему могли резать слух звуки орочей гармошки. Но минуту спустя и он невольно заслушался. Прат играл плясовую, гармошка в его лапах гудела, завывала и взвизгивала, словно тридцать три голодных неупокоенных разом. Ногой орк отбивал ритм. Эфессу словно наяву привиделась толпа сородичей Прадда в развивающихся меховых накидках, праздничных уборах на бритых головах, в гремящих многочисленных браслетах на мощных запястьях, сошедшихся в лихом танце, от которого дрожит земля. Никогда раньше ни ясот не слышал игры Прадда. Никогда раньше даже не подозревала о подобных талантах своего спутника. Губная гармошка оказалась сейчас дикостью, хотя, с другой стороны, что еще делать в ожидании неизбежного боя, от которого ты не можешь уклониться, и лучше, чем сейчас, подготовиться к которому ты не можешь тоже. Сугутор сперва было сморщился, но потом, как-то смущенно хмыкнув, полез за пазуху и выудил оттуда маленькую флейту. При виде ее у Фесса глаза едва не полезли на затылок. Что это еще за бродящий оркестр? И это наемники, солдаты удачи. Или на службу в академию принимали только при наличии умения играть хоть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Не хватало только, чтобы к этому дуэту присоединился эльф. Но тут, как нарочно, где-то за недальними деревьями глухо взвыли рога, и земля ощутимо заколебалась. Не задрожала даже, а медленно поднялась и опустилась. Опустилась и поднялась. Вновь взвыл ледяной ветер. Эфес невольно поднял руку, прикрывая лицо. С ветром донесся крик. Алчный и злой нечеловеческий выкрик наподобие приказа к атаке или что-то вроде этого. Гном и орк разом оборвали игру, вскочили на ноги. Впрочем, останься не сидеть и продолжай точно так же дудеть свою гармонику и флейту, ничего бы не изменилось. Это был не их бой и не их враг. Мечи, секиры, топоры даже и даже не знающие промаха эльфийские стрелы тут ничего не значили. Фэс поспешно скинул посох, на перевес, словно копье. то покажется на сей раз. И почему безмолвствует потаенный камень? Иерди Валё шагнул назад, раз, другой. Спина его уперлась в каменный монолит обелиска. Губы эльфа искривились, они судорожно шептали сейчас что-то, что именно Фэс разобрать не мог. Лесной стрелок то ли молился, то ли просто поминал все силы неласковым подсердечным словом. Кто знает. И вновь врага никто не видел. Холодный ветер забывал все сильнее, все злее, звезды померкли, тучи ползли теперь по самым верхушкам деревьев не щадя мягкого своего подбрюшья. «Покажи же, на что ты годен!» — услышал Фэс. Кто это говорит, он в тот миг предпочитал не знать. Потаенный камень за спиной оставался нем и мертв, как и положено камню. Что-то неторопливо шагало к эльфийскому обелиску. Нечто, поднятое из самых глубин этого мира, из древних ночных страхов. То, перед чем трепетали еще сородичи дайнура и не то ли, из-за чего этот мир стал тем, что он есть. Догадка обожгла Фесса, словно удар плети. Чудовище! Монстр, скопище клыков, челюстей, когтей и прочих смертоубийственных орудий. Ни ясать не видел, как смертельно побелел зеленокожий Прад. От лица Орка разом отхлынула вся кровь. У Сугутора дрожали колени постыдно лязгали зубы. Ирдис и Валлё закрыл лицо руками и прижался к потаённому камню, словно ещё надеялся найти тут спасение. И только Фесс остался твёрдо стоять, дорезив в глазах, вглядываясь в сгустившийся мрак, счастье распознать приближающегося врага. Обессиливающий страх наваливался неподъемным давящим грузом, но страх — обычный спутник-некроманта, к нему, как говорится, не привыкать. Плоть слаба, она боится смерти, она не верит собственному рассудку. «Делай, что должен, волшебник, и постарайся спасти, если не себя, то хоть кого-то из твоих спутников». В мраке среди деревьев медленно проступила высоченная, добрых двенадцати футов росту фигура. Сумерки скрадывали детали, Фесс видел только овал лица, скрещенные на груди руки, и, к его особому удивлению, широкие крылья за спиной. Сквозь неплотное тело призрака можно было разглядеть черные древесные стволы. Голова явившегося проведения была опущена, невидимые глаза словно бы смотрели в землю. Существо застыло неподвижно в шагах в тридцати от потаенного камня и замерших перед ним спутников Фесса. Ни один из прочитанных чародеем трактатов по некромантии не упоминал ни о чем подобном. Обелиск за спиной молодого некроманта стремительно леденел. Замирал точно зверь, прячущийся в глубине логова. Неясыть перестал ощущать даже заветный кристалл в его сердце. Надо было что-то делать, бороться, драться. На руки Фесса оказались сейчас словно скованы. Из головы напрочь вылетели все до единого заклятия. Приближающаяся фигура внушала ужас. За ней угадывались такие муки и горе, что смертного не постичь за десять жизней. При всей своей силе призрак сам был рабом. Рабом какого-то иного заклинания, быть может, даже не слишком сильного, но приложенного по месту, подобно тому, как самого сильного и разъяренного зверя удержит ошейник с шипом. Откуда пришел он? Кем был в прошлой жизни? Кто поднял его тень из многовекового сна? Тот же, кто послал дикую охоту. Теперь Фэс явственно ощущал это заклятие и этот след. «Беззыди!» Язык и губы не слушались. Фесс поднял посох, рука тряслась, словно у бессильного старца. Да и само черная древка было мертвого, словно явившейся из-за грани тень, разом лишила оружие мага всей его мощи. Тень неспешно плыла к ним. Громадные крылья не шевелились, голова опущена, словно чудовищная сущность сама оскорбела о выпавшей на ее долю участи. После многих усилий. Фессу, наконец, удалось сплести и метнуть навстречу врагу одно из самых простых, но действенных заклинаний некромантии — отвержение неупокоенных. Волшебство, что действовало на зомби и прочих мумий, не хуже, чем чеснок на вампиреныш и недоноска. Тень не то что не дрогнула. Фесс не ощутил даже привычного болезненного отката, отдачи от сорвавшегося заклятия. Чары расселись в один миг, подобно тому самому дыму под ветром. Призрак приближался, и Неясыч впервые в этом мире ощутил, как у него подгибаются от страха ноги. Защищаться было нечем, бежать он тоже не мог. Движения серого призрака завораживали, затягивали в бездонную пропасть. Не смерти, не посмертия даже, чего-то иного. Ни бытия и ни небытия в пропасть вечной муки, горящей памяти и бессилия вечного балансирования над полным всеобщим и медленным распадом того, что не представить слабым человеческим воображением, пусть даже и воображением некроманта. Все словно прирос к земле. Уповал ли он на чудо? Нет. «Молил ли о пощаде неведомых богов? Просил помощи у тьмы? Да, просил, но, как видно, слишком поздно». Она не отозвалась, хотя ни ясать не сомневался. Вечная хозяйка слышит любое слово и любую мысль в пределах этого мира. Орк и гном тоже остались стоять на месте. Фрат скрежетал зубами, Суготор все пытался выругаться поветиевать но его губы не слушались тоже. А вот кому внезапно изменило сердце, так это эльфу. Ирди истошно заверещал точно заяц под псом и бросился на утек в черноту, прочь от потаенного камня, так жестоко обманувшего его надежду выжить. «Стой!» Нашел в себе силы крикнуть «Фэс, да только куда там! Тень же словно бы ждала этого. От медлительности не осталось и следа. Громадные крылья развернулись, встопорщились сверкнувшими под невесть откуда взявшимся лунным лучом клинками перьев. Призрак одним громадным прыжком настиг бегущего эльфа, и размахнулся, словно косой, своим убийственным крылом. Словно косой! Словно воин Империи Клешней там, в горящем Орвесте! Будь готов использовать даже нашу смерть! Сотканные из тонкого мрака клинки играючи рассекли тело Ирдиса. Фесса словно окатила жаркой волной предсмертного ужаса и боли. Эльф! расставался с жизнью мучительно, куда тяжелее и страшнее, чем человек, и силы он отдавал куда больше. — Получай! — яростно выкрикнул Фесс, взмахнув ярко засиявшим и задрожавшим от переизбытка мощи посохом. Горело не только янтарная навершие, черная древко светилась тоже, блекло оранжевым. Руку невыносимо жгло, но сейчас Фесс был даже рад этой боли. Ему как никогда хотелось рукопашной. Да, он потерял свое умение, но в эти мгновении он жаждал одного — сразить эту тварь, пусть даже и умереть, если понадобится самому. Земля всколыхнулась. Ветер чуть не сбил некроманта с ног. Гул отозвались текущие в недрах подземные воды. Взъярился тот невидимый огонь, который обычные люди называют бешенством и жаждой крови. Это была уже не просто обычная некромантия, скорее соединенная сила всех четырех стихий, заключенная в оболочку подчиняющегося волшебнику праха. На миг вокруг серой тени словно возник целый мир. Огонь, вода, земля и воздух — все вместе, все едины и скованы, как и положено смертью, в одно целое. Голубое, алое, черное и белое смешались. Сеть молнии оплела крылатого призрака, твердь под его ногами стала расступаться, он проваливался, уходил и за веала. Фесс никогда бы не смог справиться с тенью в открытом бою. Но против такого заклятия вожак Дикой Орды не имел защиты. На показавшееся Фессо бесконечное мгновение призрак задержался, завис на самой грани реальности этого мира. Он не защищался, оно и понятно. Заклинание Фесса умертвило вокруг серой тени саму плоть и Виала, и теперь мир. Словно громадное живое существо отторгало от себя мертвую ткань. Пока еще у Явиала хватало для этого сил. Подобно тому, как и человек в молодости справляется с болезнью безо всяких лекарств. Голова призрака поднялась. Впервые за все время схватки и фэс с внезапной дрожью увидел молодое человеческое лицо. Не гротескную маску ходячего страха, именно лицо, полное той тоски, какую никогда не постичь смертному до того, мега, пока сам не переступил рокового порога. Казалось, призрак что-то хочет сказать, но тут плоть и вяло сомкнулась над его головой, точно вода над тонущим. Фес бессильно уронил руки. Он сам не мог понять, как ему удалось это заклинание. Исторжение из мира не шутка. За всю историю Виала черные маги пускали его в ход считанное число раз. Последствия попадали во все летописи, становились причиной войны кровавых распри, чумы и бедствий, нашествий прочего, прочего, прочего. Сейчас такое колдовство удалось и ему. Правда, как обычно случалось после предельного напряжения, Фесс оказался совершенно беззащитен. Как выразился бы староста Зеленух, ты сейчас и котенка не зачаруешь. В тот раз староста ошибся. ясыть таки заставил обитателей деревни принять медные гроши за полновесные золотые цехины. Сейчас же эти слова оказались бы полностью справедливы. Неясыть, тяжело упал на одно колено. Окажись у дикой охоты хоть что-то в запасе. Но нет, лез волк. Ветры стихли, словно отдавая последнюю дань уважения погибшему Ирдису, эльфу, которому некромант дал слово. Гном опомнился, ошалело, затряс головой, словно желая убедиться, что она по-прежнему присутствует у него на плечах. «Мэтр, вы как?» «Я в порядке», — слабым голосом отозвался Фэс. Очень хотелось упасть ничком. Сил он отдал все, без остатка. Можно было только удивляться, что ему вообще удалось такое, после всего случившегося в последние дни. Был ведь момент во время пути, когда он тоже думал, «Все, больше не смогу сделать ни шагу». Однако же делал... И еще, и еще, и еще. Прад временно разговоры тратить не стал. Рысью побежал к неподвижному телу Эвалё. Нагнулся и тотчас же выпрямился. Медленно и торжественно поднялся Киру, отдавая погибшему последний салют. Вещь небывалая для орка. К тому же Ирдис ведь побежал, он показал врагу спину — То есть, с точки зрения тех же орков, покрыл себя вечным и несмываемым позором? — Он спас всех нас, — негромко сказал прад, по-прежнему глядя на мертвого, когда Фесс и Сагутор наконец подошли к нему. Гном потащил с головы шапку. — Легкого тебе пути через неувидающий лес, — услышал Фесс шепот своего низкорослого спутника. — Прямой мой тропы зеленых весенних листьев. Он хотел увести тень от нас, повторил Прат, осторожно кладя узкую и тонкую ладонь Ирдиса на его лук. Кто знает, может пригодиться и на дороге к эльфийским зачарованным пущим по смерти. Я дал ему слово. В то норку откликнулся Фэс. Прости меня, если можешь, Ирдис». Я не смог защитить тебя. Дикая охота на сей раз взяла верх. Но я клянусь тебе нерушимой клятвой той ночи, в которой кроются корни моих сил. Я отыщу того, кто пустил по твоему следу эту проклятую нечисть. Слышишь? Голос Фесса крепчал. Отыщу, и тогда он узнает, что такое пытки некромантов. «Я слышал о тебя». Вновь прозвучало в ушах он поспешно зажал их ладонями, словно бы это могло помочь. «Похоронить надо!» — тяжело вздохнул, наконец, Прат. «Суги, ты не знаешь!» «Не называй меня Суги!» — вяло, больше для порядка огрызнулся гном. «Нет, зелень я не знаю. У эльфа свои обряды. Они меня в них не посвящали». Даже когда вместе с ними я микам ходил, они своих всегда сами хоронили, нас остальных просто отгоняли. — Оставим его тут, у потаенного камня, — предложил Фесс. — Дождемся утра. Тело я зачарую, чтобы никакая ворона. — И то верно, — дружно согласились Прат с гномом.